Глава первая. Солнце светило так сильно, что скатерть на обеденном столе стала теплой и чуточку влажной, а листья маленького апельсина, выращенного лёлькой из косточки полгода назад, поникли и закрутились в толстые трубочки. — Ты когда цветы поливала? — спросила мама опустив половник в кастрюлю с супом. Суп пах отвратительно. Ну, по крайней мере, так казалось Лёльке. «Мам — Мам! — заныла она, не обращая внимания на вопрос. — Ну, ты же знаешь, я рыбный суп ненавижу! Мама тяжело вздохнула, но всё равно поставила перед дочерью полную тарелку. — Ну, мам, — протянула Лёлька, — я не могу. — Не могу? живет на улице не хочу, — ответила мама. — И, кстати, Лёля, в десять лет девочки так за столом не разговаривают. — Если тебе что-то не нравится, попроси положить поменьше, а то придёшь в гости и начнёшь ныть. — То не люблю это, от этого тошнит, да я с тобой от стыда сгорю. «А если и в самом деле тошнит?» Поинтересовался Егор, лениво опуская ложку в прозрачный бульон. «И ты туда же!» — возмутилась мама. «Ты же никогда против рыбы не возражал!» Егор подцепил с дна тарелки аккуратный кусочек семги и поднес к рту. «А я и сейчас только за!» — ответил он, проглотив рыбу. «Но если Лельку Лёльку тошнит!» да мам обрадовалась Лёлька, не ожидавшая поддержки от брата я вот глотаю оно назад просится что у тебя назад просится усмехнулась мама суп или капризы которые неплохо было бы держать при себе суп конечно возмутилась лелька и вообще мне захарова вчера сказала что есть суп не гламурно никак поперхнулась мама. Лёлька привстала и устроилась на стуле, поджав под себя ноги. Не гламурно, повторила она. Ты что, не знала? Об этом во всех журналах для девушек пишут. Понятно, кивнула мама. И какие журналы для девушек мы читаем? Лёлька слегка покраснела. Я никакие, а Захарова берет у старшей сестры. Знаешь, сколько там всего полезного? И как правильно одеваться, и диеты разные, и еще это... Ну, как мальчишкам нравится. Егору надоело слушать Лелькину болтовню, тем более сегодня он хотел серьезно поговорить с матерью, и лучше бы до прихода отца. «Лель, мы все поняли». — перебил он сестру. — Гламурно питаться минералкой, желательно французской, и иногда позволять себе лист салата или горстку мюсли. Только учти, что ты от такой еды через неделю кони двинешь. Мама округлила глаза, а Лёлька задумчиво посмотрела на брата. — Какого коня? Егор раздраженно пожал плечами. — Какого надо, такого и коня. Помрешь, в смысле? Лелька насупилась и опустила голову, готовясь зареветь. Доченька, Егор прав, вступила мама. Диеты — это только для взрослых, толстых теть. А тебе еще надо расти. Ты же хочешь стать красивой девушкой, а не полулысой замухрышкой с серыми зубами? Лелька испуганно кивнула. Значит, нужно питаться как следует. Например, в рыбе есть фосфор, а он очень-очень полезный. Лёлька осторожно зачерпнула ложку супа и поднесла ко рту. Мама улыбнулась и тоже принялась за еду. Егор напрягся. Пожалуй, пора. Лучшего момента он вряд ли дождётся. Сейчас мама в хорошем настроении, значит, есть шанс договориться. А договориться надо было обязательно, любой ценой. «Мам», — заявил Егор, чувствуя, что обратного пути нет, — «я летом в Англию не поеду». Это решение Егор принял две недели назад. Он понимал, что мама придет в ужас, а отец просто скажет «вопрос не обсуждается». Отец всегда так говорил, если ему казалось, что сын капризничает или совершает явную глупость из-за упрямства. Но в том-то и дело, что сейчас упрямство было ни при чем. Абсолютно. Егор бы с удовольствием отправился в летнюю школу в Лондон. В прошлом году вернувшись оттуда, он всерьез заявил, что хотел бы остаться там навсегда. Но это было тогда до гнусной истории, которая случилась в апреле, и все перевернуло вверх дном. Вспоминать об этом не хотелось, но и забыть Егор не мог, ведь он дал слово, что в июле останется в городе. На самом-то деле, ему безумно хотелось уехать, и не обязательно в Англию, главное — подальше, и так, чтобы не смогли найти. Мама повернулась к Егору. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Лелька притаилась в углу и молча давила супом. Она знала, если у мамы на лбу прорезались глубокие морщинки, губы стали почти белыми и тонкими, а глаза, наоборот, потемнели и расширились. Дело серьезное. Егор смотрел на маму и молчал. Щеки его покраснели, уши тоже. Мама аккуратно положила ложку на стол и поднялась.